Глава 3. Советчики. Артур вернулся за стол, но как ни старался, так и не вышло получить удовольствие от вечера. Ему даже сныли общаться теперь не слишком хотелось, а ведь праздник затевался именно для того, чтобы он с ней поближе познакомился. У Артура был план: пригласить её подышать свежим воздухом, погулять по родительским владениям, пообщаться тет-а-тет. -тет. Он даже успел подготовить список вопросов, которые хотел ей задать. Теперь же близкое знакомство не имело большого смысла. По время смены горячих блюд Артур окончательно понял, что ему в данной ситуации вообще лучше отложить общение с Нелли. Что если он и вправду задел какой-нибудь из своих подружек ребёнка? Зачем молодой невинный Нелли его проблемы? Он должен сначала с ними разобраться, а уж потом начинать отношения с дочкой Оганена. Так будет честно. Жаль, что романтического знакомства не вышло. И первое впечатление о себе он, кажется, напрочь испортил своим хмурым видом. Когда гости засобирались домой, их вышло провожать вся семья. Артур, к тебе не понравилась Нелли? спросила мама, когда агроняны скрылись за воротами. Дел не в девушке, просто вскрылись кой какие проблемы по работе. Обтекаемо ответил он. Мать кивнула, хотя, кажется, не слишком ему поверила. Вся семья вернулась в дом, сели пить чай с остатками торта. Отец и мать отправились на кухню принести еще сладостей. Дестки принялись возиться с малышнёй. А братья Бограт и Леон отдавременно уставились на Артура и показали ему взглядом на коридор. Пойдём, поговорим, предложил Бограт. Артуру и самому хотелось с кем-то поделиться недавним известием. Все трое выскользнули из столовой и направились в кабинет отца. Братья расселись на диване и вперемесь взгляды в Артура, который устроился в отцовском кресле. Какие у тебя проблемы с работой? Спросил старший брат Боград. "Это я матери так сказал, но на самом деле не в работе дело", пояснил Артур. Чуть помолчал и выложил братьям, какой недавно получил звонок. Боград с Селевоном нахмурили брови, переглянулись. "Что-то попахивает какой-то подставой". Первым нарушил молчание Боград. "Подставой?" переспросил Артур. "Именно", кивнул брат. "Сам по сути". звонила не со своего телефона, причём из публичного места, толком не представилась. Думаешь, специально? Девчонка скрывает личность. Да я не узнала её голос. У тебя вообще идеи есть, кто это может быть? спросил Ливон. Если бы у Артура эти идеи были, он бы не сидел весь вечер с озорванным мозгом. Нет идей, покачал он головой. Тогда похож, что и вправду развод, кивнула Ливон. Какая была проблема ей позвонить тебе с мобильного? Вместо этого девчонка выбрала сообщить новость и женская консультация. Денег будет просить 100%, даю, проговорил Багра с прищёром. А есть ли беременность на самом деле, лично я сильно сомневаюсь. Уж презервативами поди пользоваться умеешь, хотя они не дают стопроцентной гарантии. Артур криво усмехнулся, вспоминая, как братья по очереди заделали своим будущим жёнам детей, которые близко не были запланированы. Чего чего, а 100% гарантии от резинок точно ждать не стоило. Если он что и вынес из опыта братьев, так это то, что от тебя никто не заберёт, мне только в одном случае, если ты вообще ни с кем не спишь, а это мягко говоря, не его случай. Я согласен с братом. Пахнет разводом. Проговорил ли он, потирая пальцами гладко выбритой подбородком. Найди девушку, убедись, что беременна, потом уже будешь переживать. Перебери подружек, с кем спал в последние месяцы. Говорят, ли у тебя их было много. Ха. Усмехнулся Баграта и посмотрел на Артура с сделанной весёлостью. Ливон недоуменно поднял бровь. Артур, в отличие от себя, серьёзный парень, сказал он Баграта: "Это ты менял подружку каждую неделю, пока на Милане не женился. У тебя устаревшая информация, братишка". Баграт снова смехнулся. Ты живешь в Москве и ничего не видишь, а я с Артуром бок о бок в Анапе. Хватит обсуждать количество моих подружек. Осадил их Артур. Я холостой и имею право. Найди девчонку. Братья были единодушны в своем мнении. Прочем, Артур это и сам понимал. Он найдет эту девушку. Если понадобится, из под земли ее достанет, а потом вытрясет правду. И если это попытка его обмануть? найдёт, как наказать нахалку. Артур серьёзный деловой человек, с ним шутки плохи. Он занялся поисками уже на следующий день.